Офис Дымова располагался на первом этаже здания в начале длинного коридора сразу за кафетерием. К двери кнопкой с красным пластмассовым набалдашником была пришпелена знакомая Софье визитка Дымов, конфиденциальное поручения. Как только она вставила ключ в замочную скважину, из кафетерия вышли две расфуфыренные тетки, вокруг которых витал сложный запах французских духов и сосисок. — А вы куда это? — растягивая слова, спросила одна, сделав глазки блюдцами. — Дымова на месте нет. Дымов попал в аварию. Сразу же ошарашила их Софья. — Как? — вскрикнула вторая и покачнулась на каблуках, высоких и узких, словно отточенные карандаши. — Он будет жить! — обнадежила их Софья, проскальзывая внутрь. Меня он просто попросил время от времени проверять, все ли здесь в порядке. На первый взгляд здесь действительно все было в порядке. Кабинет даже не казался покинутым. На столе подле компьютера валялась ручка с сорванным колпачком, стояла чашка с налипшими на стенки чаинками и круглая жестяная коробка с немецким печеньем. Софья долго думала, куда спрятать деньги и решила, что эта коробка самый надежный сейф. Она завернула купюры в маленький целлофановый пакетик и, сняв крышку, закопала его в печенье. Она полагала, что если сюда проникнут воры, они вряд ли станут перекусывать. А вот в компьютер залезть не удалось. Он требовал ввести пароль, и единственное слово, которое Софья додумалась ему предложить, было «Федора». Однако компьютер категорически отверг кошачье имя, и Софья ушла ни с чем. Впрочем, она не слишком переживала по этому поводу. В ее блокноте и так было слишком много записей о дымовских делах. Например, сегодня вечером необходимо охранять какого-то суданского. От кого его надо охранять? А вдруг этот тип перевозит деньги или драгоценности? Можно так вляпаться. Однако голова уже у Софьи варила вовсю. Оружия у нее нет. Случись, что чем она сможет помочь этому типу? Поступить, что ли, как Джеймс Бонд в одном из фильмов? Взять с собой баллончик с чем-нибудь спиртосодержащим и зажигалку. Направить баллончик на противника и сунуть в струю огонек. «Конечно, может не получиться, как в кино, однако какова альтернатива? Может быть, вообще никуда не ходить?» Софья представила, как в оговоренное время она будет сидеть на диване с Томиком Фаулза в руках. «Нет, пожалуй, Фаулз не подойдет. Лучше Джейн Остин. Нет, пусть будет Дик Фрэнсис». Тут уж так увлечешься что не станешь поминутно смотреть на часы и все же она понимала что лжет сама себе если она пропустит хотя бы один этот вторник и не пойдет охранять суданского то контракт дымова накроется медным тазом Заехав в автосервис, софья забрала свой «Фольксваген» и отправилась домой здесь она поухаживала за кошкой и Экипировалась наилучшим образом. Вместо короткой шубки надела куртку с капюшоном, обувь без каблука и черные брюки. В сумку положила освежитель воздуха и зажигалку. До восьми еще оставалось пятнадцать минут, а она уже прибыла на место прохождения службы и, развернув машину носом на улицу, в задумчивости остановилась возле подъезда опоясанной лоджиями четырнадцатиэтажки. «И как мне выяснить, кого конкретно надо охранять?» — подумала Софья. «Если увязаться вслед за первым же вышедшим из квартиры мужиком, можно здорово ложануться». Как раз в это время в подъезд устремилась толстая старуха со стопкой свежеотпечатанных книжек по расчетам за электричество. «А мою не опускайте, пожалуйста, в почтовый ящик», — попросила Софья, — Проскальзывая за ней, «Квартира двенадцать». Старуха сопя добыла из стопки искомую книжку и сунула ей в руки. Софья радостно полетела вверх по ступенькам, недолго думая. Она позвонила в нужную квартиру и замерла с бессмысленной улыбкой на устах. Через минуту дверь двенадцатой квартиры распахнулась, и на пороге возник мрачный тип который, не поздоровавшись, нахально обозрел Софью с ног до головы. На вид она дала бы ему лет тридцать. У него оказался отличный рост, хорошая осанка, широченные плечи и плоский живот. На физиономии было написано «Драчун, забияка и красавчик». «Ну?» — спросил тип, нетерпеливо глядя на разинувшую рот Софью. «Мне нужен Суданский», — наконец выдавила она из себя, — «он перед вами». «Мне нужен тот Суданский, который Игорь», — упорствовала софия не смея поверить, что именно этому здоровому молодому коню нужна охрана. «Я и есть Игорь Суданский», — усмехнулся конь краешком рта, и, решив, по-видимому, израсходовать на Софью крупицу своего обаяния, широко улыбнулся. «Тогда вот вам новая расчетная книжка», — промямлила та и протянула ему свою добычу. «Спасибо», — с чувством сказал Суданский. «И это все? А чего бы вы еще хотели?» «Мало ли у мужчин желаний желанием», — хмыкнул он и, видя, что она не уходит, спросил. «Может быть, зайдете?» Смерив его взглядом продавщицы дорогого магазина, в который случайно забрел бомж, Софья вздернула подбородок и ответила, «Наглец!» «А что, в ваши услуги по доставке книжек входят оскорбления?» Почему-то обиделся Суданский. Софья не удостоила его ответом и спустилась на целых полтора этажа, когда Громко хмыкнув, тот захлопнул, наконец, дверь. Выйдя на улицу, она нырнула в машину, включила обогрев в салоне и приготовилась к бессрочному ожиданию. Однако Суданский ее надежд не оправдал, и не остался коротать вечер дома. Примерно минут через десять после нелюбезного с ней расставания он появился на улице, на ходу застегивая полушубок. «Так», — подумала Софья, — «Кажется, начинаются приключения». Она страшно волновалась, как бы с этим типом действительно что-то не случилось. Ведь не просто так он ангажировал Дымова. Может быть, ему украшали. Впрочем, тогда он нанял бы какого-нибудь бугая. Дымов же, насколько помнила Софья, вовсе не производил устрашающего впечатления. Впрочем, если раньше он работал в органах, У него есть специальная подготовка. Да, хорошо было бы знать под оплеку дела. Однако Софья уже сделала свой выбор, поэтому без колебаний нажала на педаль газа. Суданский покрывал расстояние на темно-зеленой «Волге», и в сумерках за ней было очень трудно следить. Однако объект никуда не торопился. Сначала он заехал в довольно дорогое кафе, Уселся неподалеку от входа и принялся поглощать мясо, запеченное на углях, заедая его салатом, украшенным влажными кусочками брынзы. Софья слонялась снаружи, заглядывая в окна, словно голодный бомж. Во время ужина ее подопечный один раз поговорил по мобильному телефону, причем разговор, судя по всему, вышел неприятным. После ужина Суданский, вынес свою сытую физиономию на воздух и, бросив машину на стоянке, прогулочным шагом направился вниз по улице. «Не похоже, чтобы он чего-то опасался», — подумала Софья, накидывая на голову капюшон. Ей не хотелось, чтобы клиент Дымова ее заприметил и опознал. Неприятности начались возле... ничем не примечательного здания с одним подъездом, который окружали целых четыре толстые колонны, похожие на слоновьи ноги. Суданский нырнул внутрь. софия попыталась последовать за ним, но ее не пустили охранники. Не слишком расстроившись, она засунула руки поглубже в карманы и стала прогуливаться поблизости. Спустя минут пять к подъезду подкатила красная машина обтекаемых форм, и из нее выпрыгнула на улицу шикарная дамочка в приталенном пальто с огромным синим воротником из сжатого меха. Ее голову украшала сложная прическа из переплетенных кос, похожая на полкило сваленных в груду охотничьих колбасок. Лицо ее сияло той самой молодостью, которую так хорошо имитируют пластические хирурги, если исходному материалу не больше 45 Дамочка, не раздумывая, бросилась в подъезд, но буквально через минуту вылетела обратно. Вероятно, охранники ее тоже не пустили внутрь. Вместо того, чтобы спокойно сесть обратно в машину, дамочка повела себя довольно странно. Остановившись посреди тротуара, она начала с хмурым видом озираться по сторонам. Софья... избравшая местом своей дислокации скверик через дорогу, поспешно укрылась за узким постаментом, на котором красовалась чья-то устрашающих размеров каменная голова. Она просто нутром чуяла. Здесь явно что-то не так. Поэтому продолжала наблюдать, стараясь ничем не обнаружить собственное присутствие. На всякий случай даже вытащила из сумочки импровизированное оружие и разложила его по карманам. Незнакомка, между тем, еще раз оглядела окрестности и, скользнув за дальнюю колонну, затаилась там. Очень кстати пошел мелкий снег, который, попадая в глаза, здорово ухудшал видимость. Если бы не синий воротник незнакомки, она вообще слилась бы с пейзажем. Софье ситуации не нравилась. Возможно, это штучка, Поджидает Суданского. Но зачем она прячется? Хочет выскочить внезапно? Может быть, напасть? В светлой голове Софьи тут же родилась теория, которая объясняла все. Наверное, эта дама бегает за Суданским. Может быть, он ее отверг или бросил? Она же упорно вешается ему на шею. или дошла до ручки и грозится отомстить. Конечно, так и есть. Вот почему Суданский обратился не в милицию, не к частным детективам, а к Дымову, специалисту по конфиденциальным вопросам. Суданский хочет, чтобы его охраняли, но от хорошо знакомой ему дамочки. Он надеется остаться целым и невредимым, и не раздуть при этом скандала. Софья страшно разволновалась. Жизненный опыт подсказывал ей, что брошенная женщина не менее опасна, чем граната с выдернутой чекой. Весьма не кстати у нее в сумочке зазвонил мобильный телефон. «Алло!» — сдавленным голосом сказала она, прикрывшись ладошкой. «Это я!» — радостно объявил Вася Капитанов. «Придумал потрясающий слоган!» Вот слушай, еда от Колобовского комбината вкусна и витаминами богата. Ну, как тебе? — Вася, я сейчас очень занята, — прошипела Софья. — Значит, не нравится, — ничуть не опечалился настырный креативный директор. Есть еще варианты, слушай. И он патетически зачитал. «Колобовский комбинат, средь всех других — аристократ». «Правда, здесь есть одна засада, возможно, я где-то слышал нечто подобное. Честно сказать, мне это страшно что-то напоминает. Я знаю что!» — ледяным тоном заявила Софья, раздувая ноздри. «Да, и что же?» — оживился Капитанов. знайка шел гулять на речку перепрыгнул через завечку вот что ну соня это несерьезно обиделся было вася но его обида тотчас же улетучилась когда он родил новые вирши. <гас> — радостно воскликнул он вот отличный слоган ваш стол богат когда на нем то что выпустил колобовский пищеомбинат «Просто шедевр!» — выдавила из себя Софья, в надежде поскорее отвязаться от Капитанова. «Запиши срочно, чтобы не выветрилось из головы. Завтра с утра позвоним заказчику, думаю, он будет на седьмом небе». Едва она успела спрятать телефон обратно в сумочку, как в дверях подъезда появился Суданский. Он замешкался на пороге, застегивая свой полушубок, и тут Софья. Краем глаза заметила некое движение слева от него. Незнакомка в пальто с воротником изкрашенного кролика выскользнула из своего укрытия и напряженно, наклонив голову вперед, направилась прямиком к суданскому. Болван не смотрел по сторонам и не замечал никакой опасности. А в том, что дамочка представляет для него опасность, Софья уже не сомневалась. Во-первых, она... Суданского не окликнула, хотя находилась не так уж далеко. Во-вторых, что-то в ее походке наклоне головы свидетельствовало о решимости совершить некой поступок. И в-третьих, преодолев половину расстояния, она медленно опустила правую руку в карман. «Софья!» Едва завидев Суданского в дверях, тут же перебежала дорогу и теперь метнулась ей на перерез. Дело решались секунды. Сейчас эта штучка достанет из кармана симпатичный маленький пистолет и застрелит клиента Дымова. Раздумывать было некогда. Софья решила, что в состоянии предотвратить это гнусное преступление. На бегу она достала из левого кармана освежитель воздуха лаванда и правого газовую зажигалку, Находясь в нескольких метрах от потенциальной убийцы, она нажала на головку баллончика, направив ароматную струю в ее сторону и выбила из зажигалки огонек. Конечно, она не ожидала, что эффект получится таким сногсшибательным. Пламя взметнулось вверх и вперед и длинным косматым языком лизнула дамочку в пальто с кроликом. К слову сказать, Софья недавно видела почти такое же в бутике «Фенди». Если пальто было действительно оттуда, то теперь оно пылало не меньше, чем на тысячу баксов, которым было эквивалентно. Вернее, горело не само пальто, а роскошный кроличий воротник. Заодно занялись и колбаски на голове, и в целом потенциальная убийца теперь выглядела чертовски ярко. Она тут же выкатила глаза и завопила, как тепловоз, в преддверии станции. Софья тоже завопила от неожиданности и от испуга. Она ведь вовсе не рассчитывала, что кого-нибудь подожжет. Не вопил только Суданский, который мгновенно бросился на помощь. На ходу скинув полушубок, он набросил его на голову горящей дамочке и принялся стучать по ней двумя руками. Софья... Воспользовавшись сумятицей, поспешно обтерла баллончик и зажигалку шарфом и швырнула скачущей парочке под ноги. Потом, разинув рот, наблюдала, как Суданский сдернул полушубок и воззрился на то, что из него выпросталось. Это была все та же мадам, только теперь сжатый кролик был изъеден огнем и страшно вонял. Сложная прическа на поверку оказалась париком и слетела на землю, шипя и плавясь, а настоящие волосы спасенные оказались жидкими, рыжеватыми и были заплетены в тощую косицу. «Лидия!» — полным драматизма голосом воскликнул Суданский. «Какого черта?» Кажется, он не видел, что произошло на самом деле. Боясь, что вот-вот где-нибудь поблизости завоет милицейская сирена, Софья метнулась к подъезду и, засунув голову внутрь, закричала охранникам. «Чего стоите? У вас тут попытка самосожжения!» Потом выскочила обратно на улицу и увидела, что похожая на головешку Лидия уже рыдает у Суданского на груди. Софью это почему-то страшно возмутило. Она подскочила к ним и закричала. «Пусть она покажет, что у нее в правом кармане!» На улице появились охранники и завертили головами. Суданский тоже повернул голову в сторону Софьи и тут же изумленно воскликнул. «Это вы?» «В кармане!» — разъярилась Софья, не отвечая на вопрос. «Пусть скажет, что у нее лежит в правом кармане!» «Билеты!» Икнула Лидия и проглотила очередную порцию слез. «Билеты в современник!» Софья не поверила. Нагло полезла к ней в карман. Там действительно ничего не было, кроме пары театральных билетов и скомканного носового платка, который одуряюще пах духами. Тут она отчетливо поняла, что пришло время ретироваться. Воспользовавшись нашествием охранников и тем, что Суданский вынужден был объясняться с ними, она попятилась и скрылась за колонной, после чего развернулась спиной к врагу и дала дёру. Нет, она не собиралась составлять клиента без присмотра. Но теперь, когда он всё-таки увидел её лицо и одежду, пешее наблюдение исключалось. Когда она на своем «Фольксвагене» подрулила к месту происшествия, суданские и Лидия все еще были там. Софья опасалась, что они успеют улизнуть на машине Лидии, но, вероятно, им было о чем поговорить. Они забрались в салон, но никуда не поехали, а что-то бурно обсуждали, повернувшись лицом друг к другу. «Кажется, я слегка переборщила». подумала Софья, нервно вздрагивая. Трюк с поджиганием здорово выбил ее из колеи. Тут она вспомнила, что в еженедельнике Дымова после фамилии Суданского в скобочках было написано «Лидия». Эта приписка отлично укладывалась в версию, которую сочинила Софья. «Защищать Суданского наверняка нужно именно от нее». Лидия совершенно точно преследует его и навязывает свои чувства. Вот хотела затащить в современник. Конечно, ни в какой театр они в ближайшие дни не поедут, подумала Софья, испытывая странное удовольствие от того, что расстроила планы Лидии. Вечер закончился тем, что Суданский отвез свою подгоревшую знакомую в Строгино после чего вернулся за своей машиной, отправился домой и до 23.00, когда Софья покинула свой пост, на улице уже не появлялся. Софья была горда тем, что так ловко справилась с поручением. Клиент остался жив-здоров, и до четверга можно было забыть о его существовании.